Мы проехали по мосту через Сиусло. В воздухе висела водяная пыль, и высунув язык, я мог почувствовать океан на вкус раньше, чем увидел его глазами. Мы знали, что мы уже недалеко и молчали до самой пристани. У капитана, который должен был взять нас в море, лысая серая металлическая голова сидела на чёрном свитере с высоким воротом, как орудийная башня на подводной лодке. Он обвёл нас дулом потухшей сигары. Он стоял рядом с МакМёрфи на деревянном причале и, говоря с нами, смотрел в море. Позади него И на несколько ступенек выше, на скамье перед магазинчиком, где продавалась наживка, сидели человек 6 или 8 в штормовках. Капитан говорил громко: "И для бездельников с той стороны, и для МакМёрфи с этой, стреляй своим тампаковым голосом куда-то посередине". Не желаю знать. Специально предупредил вас в письме. У вас нет документа, утверждающего мои полномочия, и я в море не пойду. А рудиная голова вращалась на свитере, целясь в нас с сигарой. Только поглядеть. Такая компания в море. Да вы можете попрыгать за борт как крысы. Родственники подадут на меня в суд, разденут до нитки. Я не пойду на такой риск. МакМёрфи объяснил, что документы должна была выправить в Портленде другая девушка. Один из бездельников на скамье крикнул: "Какая другая? А блондиночка не сможет со всеми управиться". МакМёрфи и ухом не повёл, продолжал спорить с капитаном, а девушку эти слова задели. Бездельники противно поглядывали на неё и шептали друг другу на ухо. Это видела вся наша команда, даже доктор, и нам было стыдно, что мы ничего не делаем. Мы уже не были задиристой в атагой, как на заправочной станции. МакМёрфи понял, что не уломают капитана и перестал спорить. Он оглянулся раз другой, ероши волосы. Какой катер мы наняли? Вот этот вот, жаворонка. Ни один из вас не ступит на палубу, пока не получу подписанную бумагу о моих полномочиях. Ни один человек. Я не для того нанимаю катер, чтобы сидеть весь день и смотреть, как он болтается у причала сказал Макмёрф. Есть у вас в лавке телефон? Пошли проветрируем это дело. Они затопали вверх по ступенькам и вошли в магазин, а мы остались одни кучкой против лодари, которые разглядывали нас, делали замечания, ржали и пихали друг друга в бок. Ветер водил лодки у причалов. Дёрыф насами омокрые автомобильные скаты на пирсе с таким звуком, как будто они смеялись над нами. Вода ххикала под досками, а вывеска над дверью магазинчика морское обслуживание Влад Капт Блок скрипела и пищала на ржавых крючках. Ракушки, облепившие сваи на метр над водой до уровня прилива, свистели и щёлкали на солнце. Ветер стал холодным, пронизывающим. Билли Биббет снял зеленую куртку, отдал девушке, и она надела ее поверх своей тонкой майки. Один лодырь все время звал ее сверху. — Эй, блондиночка, любишь малахольных? Губы у него были цвета почек, а подглазья, где ветер размял прожилки по поверхности, свекольного цвета. Эй, блондиночка, снова и снова звал он пронзительным усталым голосом. Эй, блондиночка. Эй, блондиночка. Эй, блондиночка. Эй ты, блондиночка. Мы ещё теснее сбились на ветру. Скажи, блондиночка, тебя-то за что упекли? Её не упекли, Перс. Она у них для лечения. «Он правду говорит, блондиночка? Тебя для лечения наняли? Эй, блондиночка!» Она подняла голову и спросила взглядом, «Где же ваша лихая ватага? Почему за меня не заступитесь?» Никто не смотрел ей в глаза. Вся наша лихая сила только что ушла по ступенькам, обняв за плечи лысого капитана. Она подняла воротник куртки, обняла себя за локти и отошла от нас по причалу как можно дальше никто за ней не двинулся билли бибет поёжился от холода и закусил губу лодерина с скамейки опять перешепнулись и загоготали спроси её перс ну эй блондиночка а ты их заставила подписать документ от твоих полномочий Я слышал, если кто из людей на борту упадёт и утонет, родственники могут подать в суд. Об этом ты подумала? Может, с нами останешься? Давай, блондиночка. Мои родственники в суд не подадут, обещаю. Оставайся с нами, блондиночка. Мне почудилось, что ноги у меня промокают причал от стыда тонет в заливе мы не годимся для того чтобы быть среди людей мне захотелось чтобы пришёл макмёрши обложил как следует этих лодарей и отвёз нас назад туда где нам место с почечными губами закрыл свой нож встал и отряхнул с колен стружки Он пошёл к лесенке. "Давай, блондиночка, что ты возишься с этими лбами?" У края причала она обернулась, посмотрела на него, потом на нас, и видно было, что она обдумывает его предложение. Но тут дверь магазинчика распахнулась, вышел МакМёрфи и, чуть не растолкнув компанию у скамейки, стал спускаться. Грузитесь, команда, всё уложено. Баки заправлены, наживка и пиво на борту. Он шлёпнул Билли по заду, исполнил короткий матросский танец и принялся отвязывать канаты. Капитан Блок ещё звонит по телефону, но как только выйдет, мы отвалим. Джордж, давай-ка попробуем запустить мотор. Сканлон, вы с хардингом Отвежити тот канат. Кенди, что ты там делаешь? Давай сюда, детка, мы отчаливаем. Мы вовалились на катер, обрадовавшись, что можем наконец уйти от лодорей, стоявших рядком перед магазином. Билли взял девушку за руку и помог перейти на катер. Джордж мурлыкал над приборной доской на мостике, указывал Макмерфи, какую кнопку нажать какую ручку повернуть Ага, эти тошнильные катера. Тошнилки у нас называются, сказал он МакМёрфи. Они простые в управлении, как автомобиль. Доктор замешкался перед тем, как подняться на борт, и поглядел в сторону магазина, где лодоре уже толпились перед лесенкой. Вы не думаете, Рендл, что нам лучше подождать, пока капитан МакМёрфи схватил его за лацканы и поднял с пристани прямо на катер, как маленького мальчика. — Ага, — док, — сказал он, — подождем, пока капитан... Что? Он говорил взволнованно и нервно, а тут начал смеяться, как пьяный. — Подождем, пока капитан выйдет и скажет что телефон я ему дал на Челешки в Портленде. Как же, Джордж, чёрт тебя дери, принимайся за дело. Вывози нас отсюда. Сефельд, отрыжи конец и лезь сюда. Джордж, поехали. Мотор зачухал и смолк. Снова зачухал, словно прочищал горло, потом взревел на полном газу. «Ого-го, поехала! Подбрось в топку, Джордж! Всей команде приготовиться отбивать абордажников!» Белая струя воды и дыма закипела за кормой, дверь магазинчика с грохотом распахнулась, капитанская голова вылетела оттуда и понеслась вниз по ступенькам так, как будто тащила за собой не только его тело, но и тела восьми бездельников». Они с грохотом пробежали по настилу и остановились в языке пены, лизнувшем причал, когда Джордж круто повернул катер в открытое море. От неожиданного поворота Кенди упала на колени, а Билли помогал ей встать и одновременно извинялся за то, как мы вели себя на берегу. МакМёрфи спустился с мостика и спросил, не хотят ли они побыть вдвоём, вспомнить былое. И Кенди посмотрела на Билла, а он сумел только поматать головой и заикнуться. МакМёрфи сказал, что в таком случае они с Кенди спустятся вниз проверить нет ли течи, а мы тут пока обойдёмся. Он встал в дверях кабины, отдал честь, подмигнул и назначил Джорджа капитаном, а Хардинга первым помощником, потом сказал: "Продолжайте" и вслед за девушкой скрылся в кабине. Ветер улёгся, солнце поднялось выше и никелировало восточные склоны длинных зелёных волн. Георг вёл катер полным ходом в открытое море. Причалы и магазинчик для наживки уплывали всё дальше и дальше назад. Когда мы миновали оконечность мола и последний чёрный камень, я почувствовал, что на меня сходит громадный покой, и чем дальше уплывала от нас земля, тем глубже становился покой. Несколько минут все взволнованно обсуждали похищение катера, но теперь притихли. Дверь кабины один раз приоткрылась, и рука вытолкнула наружу ящик пива. Билли нашёл в снастях открывалку и открыл каждому по одной. Мы пили и смотрели, как земля за кормой погружается в море. Примерно через милю Джордж сбавил ход до Малого Рыболовного, как он его назвал. И отправил четверых к четырём удилищам на корме, а мы остальные, сняв рубашки, разлеглись на солнышке, кто на крыше каюты, кто на носу, и наблюдали, как те налаживают удочки. Хардинг объявил правила: "Удишь до первой поклёвки, потом отдаёшь удочку другому". Жорж стоял за штурвалом, щурился в заросшее солью ветровое стекло и выкрикивал указания, как обращаться с катушками и лесками, как наживлять селёдкой, далеко ли забрасывать назад, глубоко ли опускать. Возьми удочку номер 4 и прицепи грузило 12 унций на карабине. Подожди минут, покажу. И будем брать с тобой большого возле дна. Мартине подбежал к корме и свесился вниз, посмотрел, куда уходит его леска. Ух, ух ты, Боже мой, сказал он, но нам не было видно, что он разглядел в глубине. Другие любители на своих катерах ловили вдоль берега, но Жорж к ним не пошёл. Он проплыл мимо них в открытое море. "Ну да", сказал он. "Мы пойдём к рыбакам, там настоящая рыба". Волны катились мимо нас, изумрудные с одного боку, никелированные с другого. То гудел, то фыркал мотор в тишине.